На холме вспыхнул прожектор, скользнул лучом по дороге, ослепил всех и начал шарить по склону, то и дело останавливаясь на подозрительных кустах и ямах. Когда луч ушел в сторону, под сияющей точкой отчетливо обозначился угловатый лоб бронемашины. Реснички над черными провалами смотровых люков качнулись, и медленно одна за другой захлопнулись. Левее загорелась еще одна огромная звезда. Басами взрывели моторы. — А может, и не повоюем? — закончил фразу словесник-главарь и вскочил на ноги, заорал своим. — Уходим, мужики, бросай все, уходим! Спасайся, кто может! Но спасаться было уже поздно. Минута, отведенная Мудрецким на выдачу Валетова, закончилась. Кроме того, теперь, когда Фрол был в относительной, но ну, все-таки безопасности и не путался бы под ногами, его командиру дышалось как-то свободнее. И он вздохнул, похлопал по ноге сидящего за пулеметом БРДМа Заботина, Сказал, прижав ларингофоны. «Ну, с Богом, поехали!» И прижал небольшую черную кнопку. Коротенькие стволы на башенке броневичка захлопали один за другим, выбрасывая быстрые красные молнии. Рядом с ними летели длинные алые нити трассеров, вырывающиеся из плюющегося оранжевым пламенем пулемета. Ночь наполнилась грохотом и истошным воем, небо осветилось розовым, по нему вперемешку полетели шустрые тонкие искры и неторопливые огненные шары. В ложбинки под машины дружно ныряли и налетчики, и их недавние жертвы. Под фургонами сразу стало как-то тесно, но никто не обижался и не вспоминал былого. Фары на холме двинулись, но не по дороге, в забитую машинами выемку, а по ее краям. Одна машина чуть проехала, развернулась и осталась наверху. Вторая, после первого огневого шквала, неторопливо и мерно постукивающая короткими очередями, покатилась вниз по склону, обходя затор по плавной дуге. Троссера шепели высоко над фурами, уносились куда-то в сторону далекой Волги, и там гасли. «Мертвая зона» — первым, как и положено предводителю народных масс, сообразил бывший учитель, а ныне потрошитель. степь, мужики! Нахрен из этой ямы пока не достает! Сейчас же они снизу зайдут, из ложбины!» и дальше разбегаемся, всех по степи не найдут. Бегом, бегом, бегом!» Сам он не бежал, и не потому, что, говорю, это неприлично, просто не мог. Прихрамывал, потрошитель, и весьма существенно прихрамывал, буквально квылял. Подбежали двое самых верных соратников, ухватили под руки, из-под машин выскакивали люди, Карабкались на откос, на бегу бросали в сторону блестящие в ярком прожекторном свете оружие. Броневик крутнулся на месте, с его кормы веером разлетелись длинные искрящиеся хвосты. Надвигущими засвистели длинные стальные стержни, воткнулись впереди широкой дугой, вспыхнули факельной цепочкой. Тут же наверху, там, где оставалась вторая машина, Глухо зарычало, не забилось сдвоенное пламя, вытянулось толстыми красными плетями и хлестнуло по степи. В свете трассеров и белых вспышках разрывов заклубилась перемешанная с осколками пыль. — Назад! — перекрывая грохот, заорал хромой главарь. — Назад! Там зенитка! И тихо сказал своим помощникам. Хотя один хрен, от нее и под фурой не спасешься. Поймали нас, ребятки? Одна надежда, по машинам стрелять пока что не будут. Там этот их сидит, который им живым нужен. Пошли туда, что ли? — Нет, Женька, ты народу живым нужен! — вдруг выкрикнул один из телохранителей. — Ну-ка, мужики, взялись, несите его к машине! Брыкающегося потрошителя, третий соратник-телохранитель, подхватил еще и под ноги. Все трое дружно крякнули от навалившейся тяжести и потащили куда-то в обход Кировца, не обращая внимания на бурный поток русской словесности. Как и положено филологу, бородач в совершенстве владел и той частью русского языка, которой дети обучались без его помощи, но сейчас она мало чем могла ему помочь, разве что облегчить душу и помочь выразить чувства. Выпустив свои пылающие стальные копья, Бердемка на несколько секунд подозрительно притихла. Потом на фоне белого, подсвеченного свернутым в бок прожектором люка, Мелькнул темный сверток, и крышка поспешно захлопнулась. Броневик постоял секунду-другую, а потом медленно, спокойно поехал вдоль края выемки. Его пегий от камуфляжа-борт был подсвечен фарами, приткнувшихся к откосу грузовиков. В этом же желтоватом свете было видно, что за бронемашиной по сухой осенней траве что то тащится извергая все более плотные клубы белого дыма дым начал затекать в ложбину под машинами завопили и закашлялись суки это же газ дико орал утаскиваемый с поля боя женька потрошитель «Фашисты! Ах, гады! Демократы херовы!» Кашель под фургонами усилился, кое-где до рвоты. Шатающиеся, слепо шарящие вдоль бортов люди снова начали выбираться на дорогу, пытаясь нащупать путь к свежему воздуху. Свежего воздуха не было. Зато тем, кто еще был способен что-то видеть, предстало редкое и жуткое зрелище. Из клубов дыма вышли три огромные фигуры, распухшие, с чудовищными мордами, блестящие огромными круглыми глазами из-под поблескивающих словно лысин касок. По дыму, как по экрану, метались огромные черные тени. Все это выглядело бы вторжением инопланетян, не будь в руках у чудовищ, прусских народных калашниковых. Время от времени с грохотом выбрасывающих короткие струи трассеров в несчастные, растерзанные вдоль поперек неба. «Встать!» — хрипло рычали чудища. «Все встать! Выходить с поднятыми руками!» Бросай оружие лицом в машине, руки на борт. — Какое оружие, как сперва найти бы! — прокашлял кто-то в ответ. — Нахрен все бросили! Где-то рядом внезапно зафыркал, заурчал автомобиль. Хлопнули дверцы и скрипнули шины. — Второй, третий! — заорал одно из чудовищ, прижимая к щеке. Черную загогулину, стянущимся через плечо шнуром. Свет на дорогу ниже трактора. Лучи заметались, нашли сначала желтую громадину Кировца, потом скользнули по дороге и скрестились на рванувшейся от места побоище длинной машине. На миг потеряли, снова вцепились и больше уже не выпускали. Вели, словно вражеский самолет, Бывают такие кадры в хронике военных лет. Третий удар перед ним метров триста. Живым нужен. Чудище развернулось, и стал заметен блестящий железный прутик, дугой изогнувшийся от каски до продолговатой коробочки на поясе. В ту же коробочку утыкался черный шнур. «Огонь! Чего ждете? Уйдет ведь?» На холме снова рыкнуло, алые трассы прошли над головами и перечеркнули дорогу далеко внизу. По асфальту заплясали белые вспышки, несколько снарядов срикошетели и закувыркались в воздухе, фейерверочной вертушкой разбрасывая во все стороны колючие искры. Взвыли тормоза. Машину занесло и боком потащило навстречу разрывам. Две шальные трассы закончились в моторе. Еще один снаряд рванул под передним колесом. «Стоп!» — загорало чудище с рацией. «Третий! Прекратить огонь!» Перестарались, бляха -муха.